«Тогда я тебя... я тебя...» Она предприняла неуклюжую попытку накрутить свои рыжие кудряшки мне на нос. «Лисий хвост!» «Ху?» «А вот так!» Двадцать восьмое сентября две тысячи шестого года. Восемь утра нас вырывает из блаженства истошный сигнал моего Бьюика. Пунктуальный Стас примчался, чтобы вести меня в очередной аэропорт, на очередной рейс, в очередной город для очередного выступления. Час никогда не считается с личной жизнью. Я спешно варю кофе, она выходит из душа, раскрасневшаяся с мокрыми волосами, и в моей рубашке — на несколько размеров больше ее тонкой фигуры. Этот клетчатый мешок, в который она влезла, завязав полы на животе треугольным узлом, как ни странно, делает ее еще более изящной. С этой минуты я знаю, зачем покупаю рубашки. Теперь каждый раз подбирая в магазине фасоны расцветку, я мысленно стану прикидывать, как это будет выглядеть на ней. «А зубную щетку тебе купим в аэропорту», — говорю я, бережно застегивая на ее мешке верхнюю пуговицу. «Ты летишь со мной?» «Я не могу. Дядя Тони сойдет с ума. И Гвидо. Мы договаривались сегодня встретиться. Контракт. У нас контракт». «Наивная. Она даже не спрашивает, куда мы летим». Дяде позвоним, Гведо переживет, а завтра ты уже будешь дома, будто и не летала никуда. Контракт. Он на много лет тут один день ничего не решает. А главное, у меня так давно не было кого-то, от кого мне не хочется отрываться. Примерно это я сообщаю ей следующим движением своих губ. Поцелуя она не выдерживает. Спрашивает обмякшее и разнеженное в моих объятиях. «Куда летим?» «Тут рядом, в Питер. Твой парень сегодня — фидлайнер фестиваля «Ракета». «Мой парень?» Кажется, она впервые произносит эти слова. «Да-да, можешь гордиться. Тебе очень повезло с парнем». Не каждому доверяют быть главной звездой на огромном шабаше, где играют скутер, скорпионс, ну и еще пара десятков наших лузеров. Кардиганс? Ее губы растягиваются, полностью обнажая огромные белые зубы. Я понимаю, что этот аргумент полностью решает вопрос в нашу пользу. Меня только задевает, что именно этот аргумент, но она медленно исправляется. «Мой парень? У меня есть парень!» Ее глаза закатываются. По дороге в аэропорт она весело трещит про любимую группу своего детства, про девочку на коньках, про «Sick and Tired», про то, что она знает все песни «Кардиганс наизусть». Даже напевает некоторые. Мы со Стасом ведем себя как благодарные слушатели. В Питере промозгло. Ветер и морось. Но организаторы бодро уверяют нас, что стадион имени Кирова будет набит под завязку. Почти все билеты проданы. Да и в какие времена морось останавливала потомков революционных матросов, если намечался... Веселенький хелтер-скелтер. Мы целуемся в палатке на бэкстейдже, пока мои парни заканчивают саундчек. Несмотря на бессонную ночь, спать совсем не хочется. Палатка обставлена в соответствии с капризными требованиями нашего бытового райдера, которого, по моим сведениям, промоутеры... от Калининграда до Камчатки, единодушно признают самым драконовским в российском шоу-бизе. Даже райдер Киркорова следует на почетном втором месте. Райдер-бог, которому вынуждены поклоняться все организаторы концертов. Аминь. Олигархи. Бытовой райдер. Первое. В гримерке. Полотенец махромых 8 штук, полотенец вафельных 8 штук, виски односолодовые 3 литра, вино красное сухое 5 литров, пиво темное 10 литров, фрукты ассорти 7 килограммов, хамон и береко сорвано 0,5 килограмма, плазменная панель 75 см. DVD в коммуникации, вода негазированная, 6 литров, презервативы, 6 упаковок. Это лишь часть бытового райдера. Есть еще вторая часть, посвященная перелету, отелю, сцене и трансферу. А есть еще технический райдер. Иногда я иду на компромиссы, особенно если в маленьком приятном городке, Люди искренне готовы предоставить сколько угодно махровых полотенец, но заказ Хамона и берико сервано может поставить под угрозу городской бюджет. Я делаю поблажки искренним людям. Однако сегодня не тот случай. Фестиваль «Ракеты» финансирует ультралевая политическая партия в качестве своей предвыборной рекламы. Мне наплевать на политику, когда надо идти на выборы, но не тогда, когда они приглашают меня сыграть для них. В таких случаях все происходит жестко, без поблажек. Максимальная стоимость выступления и максимальный райдер. Хотите власти? Платите по полной. У меня еще остались несколько нехитрых принципов. На столе пирамиды бутылок коллекционного вина и односолодового виски в окружении фруктового натюрморта. Закуски из меню личного повара Элтона Джона до поры скрываются в генеральском походном холодильнике.